Глава 54. Огненный дракон. Карина. «Ой, какой красавчик!» — не удержалась я от восторженного возгласа, разглядывая прелестное чудо. Этого дракона не зря называли огненным. Его чешуя переливалась на свету разными оттенками желтого, оранжевого и красного, словно игривое пламя. Причем мой любимый цвет, оранжевый, доминировал. Золотистые крылья были не кожистыми, а покрытыми сияющим оперением, не хуже, чем у Эйдена. Я бы даже сказала, лучше, эффектнее. «Какая прелесть!» Искренне выдохнула я, когда этот великолепный ящер нагнул ко мне голову и неуверенно ткнулся носом в живот, напрашиваясь на ласку. «Это точно суровый инквизитор с ледяным взглядом, или его подменили?» Сейчас в глазах дракона светилось обожание. Я с удовольствием погладила его теплый бархатный носик. Точнее, носище, но такой приятный. И пускай потом его человеческая суровая ипостась бегает за мной по пещерам и требует отчета, зачем я с ним заигрывала. Сама не знаю зачем. «Хорошенький ведь. «Надеюсь, ты не будешь на меня за это ругаться», тихо произнесла я, начесывая дракону между ушами. Тот замер, призадумавшись, потёрся мордой о моё бедро и едва меня не уронил. Не успела охнуть, как драконий хвост обвился вокруг моей талии и закинул на спину крылатого ящера к основанию шеи. Держаться там было особо не за что, никаких роговых наростов или типа того. Пошарила руками и ухватилась за шею, как могла. Драконья туша подо мной неожиданно затряслась, а из пасти вырвалась веселая. «Грх! Ой, получается, когда я по нему ладошками шарила, ему щекотно было? Какой чувствительный!» Представила, как в очередной раз перед ним оправдываюсь. «Прости, Эдриан, я пощекотала тебя совершенно случайно, твоим бархатным носом клянусь!» И самой стало смешно. Спину неожиданно накрыли прочные невидимые ремни, которые надежно прижали меня к драконьей шее. Видимо, Лиртейн решил подстраховаться и применил магию, чтобы я не упала. Два плавных драконьих прыжка вперед, и мы взмыли в небо. Это было так здорово! Чувство полета захватило меня с головой. А какой восхитительный вид открывался с высоты! В карете на драконаре тоже было интересно летать, но путешествие на шустре не шло ни в какие сравнения с тем, что я испытывала сейчас. Благодаря тому, что я была закутана в мужской пиджак, холодно мне не было, да и тело огненного дракона служило настоящей грелкой, не обжигающей, а приятно согревающей. Так что этот перелет запомнился мне как сплошной восторг, овеянный счастьем. Сложно сказать, за сколько времени мы долетели до дворца. По ощущениям, примерно минут за тридцать. Иртен приземлился на той же лужайке, что и Шустер вчера. Снова задействовал хвост, чтобы снять меня со своей спины, и аккуратно поставил на землю. И совсем как драконар начал напрашиваться на ласку. Причем взгляд у него был какой-то поплывший. А соловелый, что ли? Может, устал при моей перевозке? «Карина?» Раздался крик Эйдена, и я увидела, как принц мчится ко мне, выбежав из дворца. Кинув на меня взгляд, полный сожаления и затаённой боли, огненный дракон лизнул мою руку и взмыл в облака. «Спасибо, Лертейн!» — крикнула я ему вслед, но меня уже не услышали. «Карина, ты в порядке? Мне сказали, что он уволок тебя в допросную. Если он хоть чем-то обидел тебя, ты только скажи, я его на шнурки порву. Почему ты вернулась на нем, а не на шустере? Я хотел быть первым драконом, который покатает тебя на своей спине». Не удержался от упрека, Эйден. Прости, так получилось. Он мне жизнь спас, понимаешь? Я пока не умею управлять своим даром портальщика, и меня закинуло в далекую пещеру, где-то на юге. Там был океан и песок, и все. Я могла погибнуть, если бы Лиртейн быстро меня не нашел. Он сказал, что отследил торсионные колебания терополей и явился на помощь, объяснила я. Он не обижал тебя? спросил принц, немного расслабившись. Зачем он вообще утащил мою невесту в допросную? Молниеносным движением стащив с меня пиджак Эдриана, он забросил его в ближайшие кусты, а на мои плечи быстро накинул свой. «Ему нужно было поговорить со мной без лишних ушей, так сказать, в режиме приватности. Ты уже видел утренние газеты?» Осторожно, поинтересовалась я. «Нет еще. А что там?» отозвался Эйден. «Лучше самой ему обо всем рассказать. Все равно ведь узнает или доброжелатели донесут». «Видишь ли, ночью, когда ты был занят на разломе, у меня неожиданно открылся дар портальщика. Шрам внезапно заколола. Я моргнула и... Оказалась в постели Лиртейна». Выдохнула я. «Что?» — хрипло переспросил принц с таким видом, словно получил удар под дых.